Третье. Законодательная пропаганда. Государственное руководительства и церковное пастырство воспитали в древнерусском человеке две совести – публичную – для показа согражданам, и приватную – для себя, для домашнего обихода. Первое требовало наблюдать честь и достоинство звания, в каком кому привело состоять, вторая все разрешала и только требовала периодической покаянной очистки духовником хотя бы раз в год. Это двойственность совести много затрудняла успехи промышленности в России. На посадских торгово-промышленных людях лежало тяжелое тягло по торгам и промыслам, они оплачивали прямым налогом свои городские дворы, И промысловые заведения вносили пошлину в 5% с торгового оборота и несли ответственные безмездные службы по нарядам казны. По уложению, всякий промышляющий в городе обязан приписаться к городскому тягловому обществу или участвовать в городском тягле. Но привилегированные классы, служилые и люди, и духовенство, особенно богатые монастыри, вели беспошлиную торговлю, стесняя купеческий рынок и без того тесные при господстве натурального хозяйства и бедности сельского населения. При своей гражданской недобросовестности эти классы, не стыдя с промысла, не гнушаясь званием, свысока, с пренебрежением смотрели на торгашей, как на подлое всенародство, наклонное к обману, к обмеру и обвесу, порокам, помощью которых изворачивались в своем трудном положении многие из торгового люда. В записках иностранных наблюдателей плутовство московского купечества стало общим местом на тему «не обманешь, не продашь». Между тем, на земских соборах в XVII веке, например, в 1642 году, как и в сословных совещаниях с правительством, видели мы, торгово-промышленные люди в лице своих выбранных представителей являются единственным классом русского общества – в котором еще светился политический смысл, пробивалось гражданское чувство понимания общего блага. У Пасашкова, крестьянина-промышленника, успевшего подумать о многом, о чем не умели думать высшие классы, звучит заслуженное чувство профессиональной досады, когда он пишет, что «торгуют дворяне, бояре и их дворовые, офицеры». Церковные причетники, приказные люди, солдаты и крестьяне и торгуют беспошлинно, отбивая хлеб у тяглого торговца.